и помчался во дворец, чтобы раз и навсегда положить конец власти Цао Шуана. Поистине, едва лишь захлопнулись двери, так снова он силу обрел, и, храбрость почувствовав, снова в поход свое войско повел. О дальнейшей судьбе Цао Шуана вы узнаете из следующей главы. Глава 107 Власть в царстве Вэй переходит к роду Сыма. Дзян Вэй терпит поражение у горы Нютоушань. Итак, шуан покинул столицу, а Сыма И, воспользовался случаем, явился в запретный дворец государя и в сопровождении старейших сановников направился в покое вдовствующей государыне Го. Цао Шуан не оправдал доверие, которое оказал ему покойный государь, оставив на его попечение наследника престола, — сказал сыма и государыни. Все его действия преступны, и с ним надо покончить. Вы, государыни, ни о чем не беспокоитесь. Я научу сына неба, как избавиться от негодяев. По указанию сыма И был написан доклад государю. Доставить его взялся придворный Евнух. А тем временем Сыма И захватил в городе все военные склады, под охраной своего сына Сыма Джао прошел мимо дома Цао Шуана, вывел войско из города и расположился у плавучих мостов через реку лушуй О перевороте в столице Цао Шуан узнал в самый разгар охоты, когда он ястребом носился по полям, гоняясь за дичью, и сразу поскакал в лагерь. В этот момент дворцовый Евнух стоял на коленях перед сыном неба, вручал ему доклад, привезенный из столицы от Ма-И. Цао Шуан выхватил у Евнуха доклад, распечатал и протянул приближенному сановнику государя, который прочел его вслух. Доклад заканчивался такими словами. Спеша выполнить приказ государыни, я отстранил от должности Цао Шуана и его братьев и надеюсь, что они явятся ко мне с повинной. Если же они будут медлить, я заставлю их повиноваться с помощью военного закона. Войска мои готовы ко всяким случайностям и стоят у плавучих мостов через реку Лошуй. Почтительно докладываю вам об этом. Как в лагерь прибыли военный советник Синьби и Луджи. Лоян словно в железном кольце, сообщили они. Войска Сымаи заняли мосты через реку Лошуй, проникнуть в город невозможно. Цао Шуан был в отчаянии, а тут еще из столицы примчались Сююнь и Чэнь тай и сказали, Сы Ма и требует, чтобы вы сложили с себя полномочия, больше ему ничего не нужно от вас. Всю ночь Цао Шуан просидел в шатре, положив обнаженный меч на колени и проливая горькие слезы. Утром к нему вошел Хуань Фань и спросил, что вы решили? «Войска подымать не будем», — ответил со вздохом Цао Шуан, бросив на землю меч. «Оставлю должность и буду хозяином у себя в семье». Цао Шуан и его братьев держали под домашним арестом. Дворцового евнуха Джандана бросили в темницу и учинили ему допрос. Не я один виноват. Вместе со мной захват власти замыслили Хаянь, Дэнъян, Лишен, Бегуй и Динми. На основании показаний евнуха Хаянь и его сообщники были арестованы и под пыткой признались в подготовке дворцового переворота, который по их замыслу должен был совершиться в ближайшие три месяца. Сыма И распорядился заковать узников в кангу. Начальник стражи городских ворот Ссы Фань донес, что Хань Фань уехал из города по подложному указу государыня и во всеуслышаание называл его мятежником. Смотри пригрозил ему сыа и за клевету и ложные показания наказывают так же строго как за преступление. И всё же он бросил семью Хуань Фаня в тюрьму, Цао Шуана и его братьев казнили.